Торжественное открытие ярмарки должно было пройти на главной площади. Там намечалось всеобщее веселье, народные гуляния и потехи, типа как у нас на Масленицу, только без медведи и снега. Я даже блины заметила. Правда, окружающие слегка растерялись, глядя, как я макаю в сметану, тут так не принято. Нас, как потешников, обязали присутствовать. Правда, не за нормам. Искозны выплатили деньги, небольшие, но всё же Меня попросили постоять в сторонке и пока мест не смелесть. Я же только обрадовалась. Набрала всяких вкусностей и сижу за столом, установленным как раз для особо голодавших. Время от времени ко мне подбегает кто-то из наших со всякими вкусностями. уж не знаю, кто и что им там сказал, но у цирковых вдруг стало считаться дёрнуть меня за хвост куда-то. А поскольку за просто так я это не позволю, хотя бы потому, что мне не очень-то хочется хвост из-под юбки светить, а нет, купаются. нах скор лопнул. Ну, как ты тюда в колпачке? Тчмукнул меня в лоб фарт. Куда ты только набрала? Меня угощают. А отказываться от еды глупо, надозья, поддвигая к себе пирог с курицей. Будешь половинку? нельзя ещё по канату ходить. Боишься, тебе живот перевесит. А тебя твоя вредность не перевешивает, наоборот. Не будь вредностью, куда б я сцеживала природный яд. У меня слюна ядовитая. Я же охвиса. Ты давай потише, про тебя ищут, как бы не доложили. Ой. А помнилось я, прижимая длинные ушки к голове. Вроде никто особо не обращал на нас внимания, но мне здесь стало неуютно. Взгляды вроде как подозрительные, и голос чужой похож на злобный говор, и место неудачное, прямо на виду у всех. Угу, и небо низкое, и ветер холодный, и мир не тот. Здравствуй, паранойя. идём. Взял меня под локоток фарт. И тут, как назло, грянули фанфары. От неожиданности и порядком расстроенных нервов я подпрыгнула на месте и вцепилась в бедного парня мёртвой хваткой. Теперь выбраться будет сложнее. Толпа гурьбой ринулась к центру площади, туда, где над головами простого люда возвышался пьедестал. Совсем недавно там танцевали горные девчины с румяными щеками и круглыми бёдрами, которыми они непристойно навиливали. Если бы мне не сообщили, что это юные горожанки, дочери купцов и местных аристократов, я бы приняла их за благорожденных работниц местного увеселительного заведения. Хотя, если оглядеться, в столице явный дефицит нормальных мужиков. Большинство сейчас или на заработках в камени дрогоценные добывают, или заняты подготовкой ярмарочного торга. И вообще, хороший мужчина всегда в дефиците был. Так что тут хоть какого-то своими прелестями привлечь. Вот и стараются девочки во всюби дняшки, тяжёлая женская доля. Или выходи замуж за молодого и красивого, но бедного, или за богатого, но старого. Мири разные, а проблемы одинаковые. Пока я размышляла о судьбе местных женщин, фарт пытался пробиться сквозь толпу, таща меня как паровозек. Я словно маленький, но жутко прямой вагончик, цеплялась за что попало и пробовала сопротивляться. меня от того, что не понимала, надо срочно менять место обитания, а от того, что интересно стало, куда же все торопятся. В моём маленьком подмосковном городке так бывает, когда на народное гулянье приезжает какой-то певец, и все ломятся на него хоть глазом глянуть. Зачем далёком свете звезды не отогреться? Наконец, мы прижались к краю неплощади дому, и я смогла расспросить Фарта: "А куда все идут? Что там будет? Кто-то выступает, да?" Глава графства должен официально открыть ярмарку. Так, оно пошли обратно, потянул я его в сторону помоста. Только такого не утащишь. Он хоть и кажется худым, но жилистый зараза, упёрся ногами, шипит, а с места не сдвинешь. Да нельзя тебя туда. Леска дёрнул за руку, фарт прижал меня к нагретому камню дома. Посмотри, и так всё перемазалось. И натяни колпак нормально, а то ухо торчит. Ухо действительно торчало. как маленькое пушистое антенка. Ещё и дёргалась, позволяя мне услышать очень многое. Там будет Нелли, понимаешь? Я должна его увидеть и убедиться, что он в безопасности. Пожалуйста, Фард, мне это правда очень нужно. Я же изведуся вся. Ну ладно, идём. Куда? Наверх, разумеется, выгнулся он. Что? Опять, подражая мультяшному волку, Нет, я не лиска, я кошка гуляющая по крышам. С перспективой на роль Карлсона. Но мои сетования на судьбу вечного бегуна по крышам никто не слушал. Фартужитёно меня за дом, ото всех подальше. Правда, и тут не очень-то уединённо. Но разве у горожан, как я погляжу свободные, прямо как у покойного главы графства. Хватай меня за шею, только сильно не дави. Как быстро я сегодня меняю роли. Слушай, коросунчик, дорогой, ты одежду потом в платок завернишь, что ли? Зачем? Не понял, парень. Ого, я ведь при них ещё не оборачивалась. Сейчас поймёшь. Ох, что же у них тут камни такие жёсткие, ругалась я, обернувшись. Ну что, стоишь? Вытаскивай меня из этих тряпок. Осторожней крылья, и нечего ходить, по-моему, бедному хвосту. Думаешь, один раз оторвать не получилось, теперь есть возможность топтать? Нет. бусы, Астась. Они мне нравятся, очень уж подходят к цвету шерсти. Мамочка, дожили. Я аксессуары подбираю даже не под цвет волос, а под цвет шерсти. Дяденька Дракон, заберите меня от седова. Ну Каю, в этот момент было явно не до меня, так что пришлось тяжко вздыхать и расправлять крылья. За эти несколько дней я как-то отвыкла от своего звериного облика. Хвост уже как родной, а вот к крыльям пришлось привыкать. Было такое ощущение, что я на них долго лежала, и теперь их слегка покалывало. Да. Теперь будем знать, что барахтаться надо почаще. Здорово. Я подмигнула. Лесь, давай. А я за тобой прилечу. На крышу мы забрались и сразу же переместились на другую, немного левее, благо улицы узкие. Фард перепрыгивал, а я легко планировала, заново привыкая к надёжности воздуха под перьями. А вот и Нели, обрадовалась я, увидев, как он поднимается по лестнице. Забабный такой, разряженный, как кукла. Бедный мальчик, жуткая духота, а он в некоем потуби камзоле, застёгнутый на все пуговицы, да ещё и плащ на плечах мехом отделан. На груди здоровенная подвеска в мою ладонь. Судя по блеску, не стекляшками выложенная, а у самого воротника уже знакомая побрякушка, из-за которой мне чуть хвост не прищемили. Тёмные волосы свободной сияющей волной спадали вдоль лица. Красивый, слегка взволнованный, просто удивительно обаятельный. Людям он должен понравиться. Нейлен протянул руку, помогая взобраться по лестнице. Нет, но это всё-таки не женщина. Такие замарённые цыплята продавались в советское время. Похоже именно так выглядела Твигги. Фу, я, конечно, ещё долго могу плеваться ядом. Благо, он у меня не переводится. Но признаю, эта журдина мне не нравится, хотя бы потому, что была женой маркграфа. Она вообще-то красивая, просто плоская, даже укусить не за что. След за ними прошли вооружённые люди в форме армии графства. А вот чуть в стороне стараясь не светиться, стал вареник, собственной остроухой персоной. Смотри, как старается, чтобы сходство с сыном в глаза не бросалось. Даже гриву свою в тугую косу забрал. поставляя на показ нечеловечески длинные и надо признать несколько мессистые уши. Скуластое, жёсткое лицо без намёка на эмоции. Сильное, красивое тело плотно обхватывают тёмные одежды, что делает его ещё более похожим на хищника, не людя опасного и коварного. Белый с голубым подбоем плащ, накинутый на правое плечо, только номинально скрывал перевись сарожее. Плеси груди Страшно заныло, словно в лёгкие залили бензин и подожгли. Дышать стало практически невозможно, а глаза защипало. Хорошо, что лисы вроде как не плачут, а вот хвысы, как оказалось, очень даже. Эй, что ж с тобой, лис? Да трунулся на моей голове фарт. Переживу. Лучше накрой меня платком. Полну глазастых. И самый глалостый делом занят. По толпе взглядом шарит. Могу поспорить, запах осеннего леса сейчас чуть разбавлен ароматом костра. А ещё у него была бессонная ночь, проведённая на ногах. Он как переминается, видно, опять колено беспокоит, дурной. А я вообще больная на всю голову, разжилею его. Мертвец-распредитель, толстый мужичок в ярко-оранжевом костюме, начал зачитывать какой-то документ. Очень интересный, кстати. Оказывается, родившийся в самом городе Марков Портоламео, не смыкая глаз, не делая перерыва на завтрак, обед и туалет, заботится о родной земле, населении и прочем, прочем, прочем. В общем, как я поняла из длинной и витиеватой, словно плющ, апотовышей мою любимую калину речи, для народа вождь, живей всех живых. Просто дедушка Ленин какой-то. Я точно его прибила, возмутилась я, тихоты. Я верю. Только зачем им скрывать это? Из-за Нели, наверное. Ой, А это кто там? Нет, великий я от помоста не заметила бы странное движение на другой крыше. Она была значительно выше, чем наша, но там явно кто-то был. Зоркий их висиглаз выцепил движение. В принципе, ничего особенного, только я с минуту не могла отводить взгляд от того места. И с каждой секундой внутри нарастало волнение. Шестое чувство заметно побеждало голос разума. И вообще, какой у меня разум Я лиса, и у меня инстинкты. И они сейчас просто вопили об опасности. Есть у меня одна черта. Порой могу сорваться с места чуть ли не на полуслове. В какой-то момент что-то толкает под руку, требую сделать. Но ну, я девочка послушная. Вот и сейчас бросилась туда, словно меня кто-то укусил или пинка дали. Вниз с крыши и бегом вокруг площади, путаясь под ногами, рискуя лапами, хвостом и всем остальным. Тут главное разгон взять и между ногами всяких там прохожих проскользать. Они-то почти ничего не замечают. Так, лисихус по ноге мознул. И откуда посреди города лисые? Точно, пить надо меньше, чтобы всякая чепуха не мерещилась. Ну, это в следующий раз. Сегодня-то праздник. От стены нужного дома я с разгона чуть не бухнул с головой. Вот было бы забавно, если бы среди толпы появился гуллый рыжий девица. Такого шоу здесь ещё не было. Аншлаг обеспечен. Соседний домик на этаж ниже, хоть и отделан более вычурно, но для начала и это сойдёт. Прыжок, раскрыть крылья, и неважно, что горожане смотрят ради над ворты. У меня вконец распылялось любопытство и жуткие звериные инстинкты. Встать на покатую крышу, просто каким-то чудом умудряясь удерживаться, не сползая вниз, и быть достаточно тихой для человеческих ушей. Я-то прекрасно слышала, как поскрипывает черепица под моими лапками. Как слышала я осторожное ровное дыхание того, кто прятался на интересующей меня крыше. Вот он завозился. Дыхание стало спокойнее, что-то едва слышно скрипнуло мои уши, которые дёрнулись. Всё. Ждать дальше совсем не хотелось. Ещё один прыжок в никуда, раскрытые крылья и упрямый взмах. Тело подкинуло вверх и в сторону нужную. Ого, значит вот оно что. Лежим тут. сгораем. Только раздетцы забыли и зачем-то жуткую штучку обнимаем, нежней и крепче, чем невесту в первую брачную ночь. Дыхание у Залёкшева на позиции сбилось. Видно, услышал громкий звук моего приземления, точнее, приครшения. Времени катастрофически мало. Я и так успела вцепиться в ногу Стрелка за секунду до того, как он нажал на курок. Хотя, может, и не курок. Я в арбалетах не разбираюсь. свиснула стрела, раскачиваясь своим острым жалом в воздух. Ох, как хотелось проверить, не попала ли она в моего мальчика. Почему-то я была уверена, что эта скотина целилась именно в Нели. Но сейчас возможности всё узнать не было, потому что по морде ударили ногой. Хорошо хоть этот лошак брыкающийся предпочитал ходить на дело в мягких башмаках, а не в подкованных сапогах, которые носят большинство горожан. Я была просто вынуждена выпустить невкусную конечность. День какая волосатая. Тьфу. Род то есть спать. Поскот замучишься. Мужик-таки соизволил обернуться и даже вроде как нацелил на меня арбалет. По всей видимости, трёхзарядный. Ещё два жала смотрели в мою сторону, словно пытаясь их напугать, и я ощерилась, обнажая свой арсенал колющего и кусающего оружия. Ага, так меня и испугались. Удивились, это да. У киллера местного пошиба глазки на лоб полезли. Чем я и воспользовалась, кинувшись на держащую арбалет руку. Не дай бог пульнёт в меня. Шкура всё ж не казённая. Мужик взвыл и вцепился мне в холку, стараясь отодрать. Ага, раз 20. Я уже чётко нацелилась на ужин из свяжатины. Если честно, похоже, у нас двоих от неожиданности мозги вообще набекрень встали, ибо я злорадно сжимала челюсти и хлопала крыльями, лопя наёмника перьями по морде. А он в этот момент пытался стряхнуть меня, шипя сквозь зубы ругательства. Хорошо хоть игрушку свою опасную кинул, а я её крылышком до да хвостиком в сторону отодвинула. Времени думать, где вообще стражи и на кой сюда вареник припёрся, раз не может предусмотреть всяких подумков с орболетами не было. Была невкусная кровь в фарту, неприятный хруст под зубами и болезненное натяжение шкуры. А вот душить меня не надо было. причём мои междубуссами, будь они неладны. Так что в какой-то момент я ослабила хватку, шипя и задыхаясь. Самое ужасное да в костики влез зате. Всю, что я могла, рваться и бестолково хлопать крыльями, рискуя поломать тонкие косточки. Этот бугай ещё и на спину мне уселся, прижимая мешающуюся ему конечности к грудной поверхности крыши. В глазах уже заплясали огненные спирали, когда нитка дарёных бус не выдержала. красивые яркие камушки рассыпались вокруг из чего-то стало их очень жалко ведь они так шли к моей рыжей шкурке наёмник тоже расстроился о чём свидетельствовало грязное ругательство осовпадив моё маленькое хвостице от своего ценниревеса он кинулся за арбалетом поднял его и ухмыляясь навёл на меня к тому времени я вспомнила как дышать И даже начала подниматься. Всё же инстинкты самосохранения твердили, что сейчас не время для отдыха, и я им верила. Попытка поймать его взгляд ост резким провалилась. Стрелок уже целился, сосредоточившись на кончике стрелы, и нет времени убежать. Вряд ли он промахнётся, как рей. Я усмехнулась. Всё время о тебе. В этом облике я вполне могу говорить как человек, но кричу неизменно как зверь. Это сейчас Это напоминало скулёж раненой собаки, скорее от страха, потому как боль пришла только через несколько секунд. Я с удивлением смотрела на красное пятно, расползающееся на белом мехе грудки. Потом глянула на чуть промазавшего наёмника во второй раз за день. Это ж надо было такого неудачника нанять. Да ещё и сам стрелу от хватить успел. Вот кончик из груди торчит. Мужик покачнулся, его заметно повело назад от один неудочный шок. Маленький камышек моих счастливых бус. У тебя нет крыльев, сообщила я на прощание. Короткого взгляда на путём хватило, чтобы понять, Нелита уже нет. И это не прибавляло мне беспокойства. Так. Как там летают-то? Ох, как больно крылья раскрывать. Даже не представляю, чего мне будет стоить взмах. Но надо оставаться здесь рискованно. Пареник, разумеется, не будет долго разбираться в случившемся. И моя у сказочку об ладненестом боге и природных инцидентах ни за что не поверит. Скорее уж добьёт на месте по старой памяти. Ой, мама, куда ж меня так несёт? Чуть об очередную стенку головы не врезалась. А для меня это черевато. И так давай ещё раз лиса. Поднять, опустить. И вовсе не больно ведь, правда? Последнее, что я помню, как врезалась во что-то. Дальше темнота, спасительница.